«Мамочка». Всю свою сознательную жизнь Георгий Алексеевич Баюн любил лишь двух человек – себя и маменьку, Сурового к посторонним, бесконечно нежную к единственному ребенку Аделаиду Викторовну Баюн. Именно в такой последовательности, ибо собственным благополучием и душевным спокойствием Георгий не пожертвовал бы даже ради маменьки, Правда, та не требовала никаких жертв. Наоборот, Аделаида сама готова была сделать все возможное, только бы милый Жорж продолжал радоваться жизни. Еще в роддоме, когда страдающая ожирением, одышкой и скверным характером медсестра сунула в руки адочки пищащий сверток, девушка вдруг поняла. Отныне в ее жизни появилась цель, по-настоящему великая и благородная. С той самой волшебной минуты мир перевернулся. Даже муж, прыщавый студент, за которого Аделаида и замуж-то вышла только ради московской прописки, перестал раздражать. Как-никак в чудесном существе, что так сладко спало на ее руках, была и его кровь. Главное же – чувство превосходства над всем миром. У нее сын, красивый голубоглазый мальчик, Пускай медсестра пыхтит, что младенец чедушный пускай другие мамочки, заглядывая в коляску, морщатся, дескать, на гномика похож, пускай воспитательницы жалуются, что Гоша хулиганит, а учителя ставят тройки, пускай. Они завидуют, убеждала себя Аделаида. И ее мальчик – чудо. Просто общество не способно оценить всю глубину его таланта. Да и где, скажите, этот талант мог открыться? В садике, в котором на одну воспитательницу приходится 30 дармоедов, требующих внимания. Или в школе, где строгие рамки дисциплины ранили нежную душу мальчика. Аделаида Викторовна готова была защищать ребенка ото всех. И от воспитателей, и от учителей, и от мужа, пытавшегося говорить с наследником по-мужски. Алексей совершенно не принимал во внимание слабое здоровье ребенка. Он словно не видел, что после обливания холодной водой Жорж слег сангины, зимняя рыбалка с воспалением легких, футбол – вывихом ноги, а дурацкая затея с тяжелой атлетикой закончилась переломом руки. После перелома Аделаида Викторовна решительно вмешалась в непростые отношения сына с отцом, запретив последнему приближаться к ребенку. Алексей плюнул и, забрав свои вещи из квартиры, съехал к молоденькой любовнице. Ада не слишком огорчилась. Главный Жош остался при ней. Да и Лёшка, несмотря на пассию и грядущий развод, продолжал снабжать семью деньгами. Так Георгий и рос, окруженный плотным коконом материнской любви и заботы. И ни разу, ни разу за 38 лет Аделаида Викторовна не разочаровалась в милом мальчике. Хотя нет, пожалуй, один раз она близка была к разочарованию. когда Жорж, ее тонкий, нежный Жорж, притащил домой ту девицу, заявив, что Маша – его жена и будет жить с ними. В принципе, Адочка понимала неизбежность женитьбы. Георгий взрослый самостоятельный, а каждый мужчина рано или поздно вступает в брак. Но она надеялась, что и в данном случае Жорж прислушается к мудрому совету матери. Более того, Аделаида Викторовна подобрала ему достойную супругу, очень милую девушку из хорошей семьи, образованную и робкую. А это... Кошмар! Из педучилища, даже не москвичка. Так, откуда-то из пригорода. Ни внешности, ни образования, одни амбиции. Как же Аделаида Викторовна обрадовалась, когда Жорж развелся с нахалкой. Даже уступила старую квартиру. Для счастья единственного сына ничего не жалко. тем более, что Георгий обещал после его свадьбы целая квартира освободиться. И вот Элу убили. Какой посаж